16-я глава. Битва за Стамбул не закончилась захватом европейской части города. На азиатском берегу тоже хватало значимых строений и крепостей. Но высаживать десант под пушками, нет, пойти на такое Рюген не мог. И без того уже человеколюбие не стал жечь европейскую часть города ракетами, дав туркам возможность переправиться на другой берег. Впрочем, не только из-за человеколюбия. Здесь были самые богатые дома и дворцы, так что уговорили его сподвижники, да и солдаты прекрасно понимали, какая их ждёт добыча. И пусть золото и серебро османы успели перевести на тот берег, но осталось много всего вкусного хотя бы сами дома. Солдаты его армии всерьёз намеревались осесть в этом благодатном месте. Не все, разумеется, но если есть возможность застолбить дома для себя и своих родючий, глупо её упустить. Как бы там ни повернулась судьба, Но Византий, Константинополь, Стамбул, Царград расположен стратегически и прежде всего для торговли. Так что, затушив немногочисленные пожары, императорская армия встала на постой. Ранены были практически все, так что о немедленном продолжении операции речи не шло, да и убитых нужно было похоронить. Нельзя было забывать и о том, что порт по сути никто не контролировал. Всё-таки несколько соток кораблей, стоящих неподалёку от берега, сила серьёзная. Амиранский мог бы вывести артиллерию или ракеты, но не хотел спугнуть немногочисленные оставшиеся в городе жители, в основном чудом выжившие греки, армяне, славяне и крещённые арабы, всечески обслуживали победителей и попутно мародёря. Примечание: арабы-христиане не редкость даже сейчас, а в те времена их было куда больше. Достаточно вспомнить, что распространение христианства началось с Сирии. Но ну, самые умные из них столбили дома с честным видом рассказывая, что это дескать их собственность. Мамой клянусь, да. Венецский же флот во главе со Святославом только-только приближался к Царьграду. Идею напасть на флот османов одновременно с атакой города пришлось отбросить. Не получается, с сожалением сказал Святослав отцу, отложив в сторону карты и документы с расчётами. Турок-то я смогу разгромить, но вот не скажу, что легко. Русские корабли на Чёрном море не то чтобы плохие, просто запущены. Видимо, все силы сейчас брошены на освоение Персии. Сильно раздражённо спасился Владимир, добрым словом поминая Павла. М-м, да вроде бы и нет мелочи, но мелочей этих набирается. Ясно. Император мрачно замолчал. Копеичное скопирдейство бывшего ученика не в первый раз составляло проблемы. Похоже. Да, похоже, на Павла больше нельзя рассчитывать. Причём это не попытки подставить, а именно особенность психики. Ну, оподанец вспоминал что в его ветви истории Павел вроде как был изрядно чудаковат без подробностей, так что несмотря на совсем иное воспитание наследственность сказалась. О чего удивляться-то? Рапенька его, несмотря на неплохой интеллект, здоровьем был слаб. А маменка? Ну что хорошего можно сказать о женщине, которая пила и писала весь период беременности, ведя самый разгульный образ жизни. Примечание. В реальной истории Екатерина вела себя именно так. Вообще, матерью она была такой скверной, что в наше время ее моментально лишили бы родительских прав. Для примера, с маленьким Павлом она виделась раз в несколько дней, а то и недель. Причем свидания эти чаще всего бывали во время очередного бала праздника, длились несколько минут и обычно были вызваны приступами пьяного умиления или пьяного же угрызения совести. И более того, свидания эти были обычно посреди ночи. Представили картинку? да и психологических проблем от родителей и прежде всего от маменки он не мог не набраться. Ладно, твои планы. Предварительно, подчеркнул голосом Святослав. В уделе против турецкого флота я надеюсь прежде всего на тебя, да на панику. Ну-ка, смотри. Сперва при штурме города неизбежно страдает порт, а соответственно и корабли. Затем будет, надеюсь, будет переправа беженцев. Ты тоже идеями гуманизма проникся, хмыкнул Рюгин. «Да не гуманизм, все проще. Тут или штурм и золото-серебро, но с охрененными потерями с нашей стороны. Либо ракеты по городу, без потерь, но и без какой-либо выгоды в обозримом будущем. Либо вот так, с беженцами и без ракет. Но город должен остаться относительно целым». «Верно», — согласился довольный сыном император. «А с паникой-то что? А с паникой все просто. Ну не может такое событие пройти гладко». Там даже если бы только турки своих соплеменников перевозили, и то их изъ excessы были не слабые. А у нас ещё англичанам в порту, видимо-невидимо. Народе же это такой, что и союзников будет грабить. На битву между англами и османами я не надеюсь, но беспорядка они добавят, уж в этом я уверен. Морской экономинг помолчал немного и сказал, слегка сморщившись: "Ну и опасаюсь я, честно говоря, если бы только турецкий военный флот до да в открытом море Мы, ребята, его бы сделали без вариантов. В порту же у купеческих кораблей тоже пушки есть, да тесаки с пистолями. Нас же просто мало завязать можем, если просто пожечь корабли. То да, но нам же трофеи нужны. Нужны, вздохнул Владимир. Сам же знаешь, иными путями сложно флотом на Средиземном море обзавестись. Из Балтики мимо Англии особо не проведёшь. А у Павла покупать до да сам уже столкнулся. можно было бы и построить на его землях, но не выгодно. Дорогой флот получится, да и время, лес-то по-хорошему сохнет не один год. А не будет у нас нормального флота, то смысла в контроле одного только Босфора для нас нет. Это нужно прежде всего России, чтобы вражеские корабли в Чёрное море не входили. А нам Босфор без Дарданелл и не нужен особо. Да ты и без меня знаешь. Святослав сказал со вздохом. Да знаю, но всё равно, как представляю, сколько добра уйдёт от нас. «Да я тоже. Но окупится, сам знаешь». В Венеды стояли, оправляясь от раны, ожидая свежие войска, освободившиеся после недавней победы Богуслава. Стоял на якоре и Святослав, ожидая сигнала. Ожидание затянулось почти на две недели. За это время большая часть раненых, если и не поправилась, то хотя бы уверенно выздоравливала. Похоронили павших, причем очень пышно. Убитых осман хоронили с помощью местного населения, выкопав множество длинных глубоких рвов. Но на такое количество трупов да на жаре, несмотря на то, что тела из-за вспышки эпидемии пересыпали извёсткой, запашок стоял сильный. Ну вот и долгожданные свежие полки и легионы, которые привёл сам Богуслав. Они кому сейчас против нас выступать, пояснил он свою отлучку. Англы разве что десанты мелкие смогут высадить, не более Ну, для их отражения я не нужен, но ну, а поучаствовать в таком наследник повёл широкими плечами и улыбнулся чуточку по-детски. Не могу пропустить. С приездом пополчения по началась подготовка к штурму азиатского берега для пехотинцев. На деле же император просто послал весточку Святославу и начал готовить ракетчиков. Получить не тронутой ещё и азиатскую часть Сарграда хотелось. Ну, войск на том берегу скопилось очень уж много. так что дисонтироваться не было никакого желания мало ли вдруг опять повторится история с наркотиками и имперские войска будет встречать озверевшая толпа а это, кстати, весьма вероятно поскольку в Венеды не брали в плен спявших от наркотиков осман то слухи о том происшествии ходили самые дикие многие были уверены что отсутствие пленных объясняется прежде всего жестокостью и отсутствием нужды у панернского дома в таком количестве бесплатных чернорабочих А то, что обдолбившиеся воины султана не понимали человеческих слов, а немногочисленные пленные умерли потом и, судя по всему, от передозировки, мог понять только тот, кто сам побывал в этом сражении. Как легко догадаться, турки поверили самым пугающим слухам. Так что настрой у них был. Османы могли как дать деру при виде имперской армии, так и упереться. «Огонь!» — буднично скомандовал Богуслав, и со станков сорвались хвостатые кометы. Часть из них попала в порт, где у берега всё ещё стояли вражеские корабли. Но в основном ракеты уверенно летели через Босфор. Много ракет. Зная достоверно от разведчиков, что османских войск, точнее, вооружённых турок на том берегу ещё больше, рисковать император не стал. Драгоценные металлы, дворцы, всё это хорошо, но нужно было сберечь свою армию и уничтожить вражескую. Суда в гавани начали загораться. Всё-таки по русины и сухое дерево являются отменным топливом. Началась паника, и корабли заметались, ожидаемо. Будь здесь военный флот серьёзной страны, они могли бы ещё уйти без особого ущерба. Но это был флот османский, который даже по сравнению со своей сухопутной армией был вторичен. Плюс отсутствие на бортах моряков-христиан. Домногачисленные да торговцы-англичане нагло занявшие самые удобные места. Да английская эскадра Ракеты летели и летели через бухту, взрываясь время от времени над вражескими кораблями. Но огонь начал разгораться и на другом берегу, сильный огонь. Суда маневрировали, пытаясь уйти от опасности, и чаще всего эти манёвры только добавляли хаоса. Начались столкновения и пожары начали разгораться уже без участия винетов. Занявшее более выгодное положение английские военные корабли распустили паруса и начали удаляться. остальные же метались в панике. Владимир тем временем нетерпеливо поглядывал на стрелки хронометра. До подхода Святослава оставалось больше часа, но ситуация складывалась таким образом, что Венецкий флот не помешал бы уже сейчас. Тут ему пришла в голову интересная мысль. Велил написать на больших полотнищах слово "о плен" по-турецки, да разместить их в порту побольше, с полсотни, чтобы с кораблей видно было. Велил он грюхиру Адъютант мгновенно оценил идею, потому собственно, он и адъютант императора. Уже через 15 минут в районе порта взметнулись десятки палотнищ с нужными знатками. А ещё через 5 от некоторых кораблей начали отделяться шлюпки и грести в сторону берега. Лихо придумано княже, сказал подошедший Тимония, кривящейся на правый бок. Одно слово, а результат-то каков? Ну так зачем мне с ними воевать? А воис какие никакие, но моряки. На судах вряд ли кого из них допущу ходить, а в порту работать да на верфях почему бы и нет. Э, да, согласился верный денщик, пригодятся. Да и туркам лучше уж в плену, чем вот так. А в гавани и правда разворачивалась достаточно апокалиптическая картина. Одни корабли спешили удалиться как можно дальше от падающих ракет и горящих судов, другие были уже брошены экипажами, которые дружно гребли кто к тон к винетам в плен. а кто и пытался переправиться на другой берег, где вовсю уже бушевали пожары. Арендованный флот появился как-то неожиданно даже для самого Рюгина. Вот не было, и вот есть. Дым от многочисленных пожаров скрывал. Император тут же приказал прекратить ракетный обстрел азиатской части города. Да все равно они уже кончались. Святослав неторопливо блокировал гавань. Благо, английская эскадра давно уже растаяла на горизонте и никак не могла помешать. Были подняты сигналы, приказывающие сдаться, на что сгрудившиеся корабли быстро начали поднимать белые флаги. Примечание. Даже сейчас в большом порту при пожаре или какой-то иной серьёзной аварии исход судов из порта займёт достаточно много времени. В эпоху же парусного флота, да тем более у Османа в описываемый период, операция приняла бы просто эпический размах, из горевших кораблей было бы просто чудовищно много. Что характерно, Ировня них подняли военные корабли Осман. И в трусости обвинять моряков никто не спешил, шансов у них просто не было. Будучи окружёнными множеством гражданских судов, турки не могли выйти в открытое море. Да, это нарушало все мыслимые правила, нельзя перегораживать военным кораблям возможность для манёвра. Но это флот турецкий, да и по правде виной тому была немыслимая наглость союзников англичан, давно выбивших себе массу официальных и неофициальных привилегий. бизнес прежде всего, английский бизнес. Так что выйти в море и дать сражение турки не могли. Абордаж не смешно. Для этого нужно, чтобы противник подошёл вплотную. Да и когда с одной стороны стоит флот с венецкими флагами и личным стандартом Святослава, а с другой в порт и страшные ракеты в нём, без вариантов. Расточить корабли Венедо смогли только к вечеру следующего дня. Дабыча оказалась знатной. Добрых 2/3 турецкого военного флота и больше 4 сотен крупных гражданских судов мелоч никто не считал. И пусть предстояло делиться с Павлом, пусть турецкие военные суда в большинстве своём совсем не поражали качеством, но ясно было: средиземноморский флот у Венедии есть, причём не только военный, но и торговый. Возвращать захваченные торговые суда Грифич не собирался, даже если они принадлежали условно нейтральным странам. знали, что Турция воейница империи, но всё равно торговали, сами виноваты. Даже не верится, выдохнул Святослав, тяжело упавший на лавку рядом с отцом, расположившегося прямо в порту. Такое провернули? И ещё не провернули, постучал тот по дереву. Дарданеллы пока не наши. Будут, спокойно ответил князь Моря. Флот у нас уже есть, брандеры есть, ракеты тоже. В Мраморном море нам нет соперников. Вот Средиземное то да. Предстоит еще завоевать. Ты лучше скажи, стихи новые написал. А Тимони аж обрыдался весь, чувствительно и говорит. А толком и не запомнил Ирод. Написал по мотивам. Готлеб, принеси шкатулку с бумагами. Шелест страниц. Высока ковыль трава поля Куликова. Будто нам для вечных снов выстелен ковер. Покидая отчий дом, мы давали слово. Лучше встретить смерть в бою, чем нести позор. Скоро поле тишины станет полем брани, Скоро ночью идет домой, унося туман, Скоро копья зазвенят в чужеземном стане, И взовьется в синеву знамя у славян. Исчерпалось до конца русское терпение. Станем, братья, в полный рост на земле родной. Не впервой нам принимать ратное крещение, И из пепла воскресать тоже не впервой. Наша слабость, наша рознь в прошлом остается, Путь раздоров и обид мы прошли сполна. Упаси нас, впредь, Господь, меж собой вратиться, коли родина одна нам навек дана. Пусть поможет острый меч, да скакун крылатый. Не скорбите ни о чём в этот светлый час. С нами Бог, за нами Русь, наше дело свято. Кто останется в живых, тот помянет нас. Примечание. Для тех, кто забыл. Венеды русские, как и большая часть славян. А если копнуть глубже, то вообще все европеоиды. Только они родство забыли. До конца 30-х годов XX -го века самоидентификация большинства славян выглядела примерно так. Первое я европеец. Второе я славинин. Третье русский. Четвёртое серб, болгарин, мазур, хорват, малорос. Проще говоря, есть русские новгородцы, русские малоросы, русские венеды и так далее. То есть русский здесь трактуется не только как национальность, но и как одна из европейских подрас. Вообще, само понятие русский без дальнейшего уточнения Масса в порядке начала появляться после ПМВ, а закрепилась после ВМВ. До этого попадались мне документы о переписи населения в 30-х, где на полном серьёзе утверждалось, что часть людей по деревням пошла ещё дальше. И писали о себе не просто русские Новгородец Ростовчанин, но зашли ещё глубже и называли себя русскими полянами, древлянами и так далее. Насколько можно верить, не знаю.